Глава 2. Несмотря на драпировки, курения и рисунки на стенах, арендованное сектантами здание по своему внутреннему устройству оставалось все тем же стандартным детским садом. Не нужно было специально изучать его план, чтобы ориентироваться в полутьме. Все здесь было с детства известно. В одной из комнат, где раньше располагался кабинет заведующей, был радиоцентр, и трансляция «Голос на крыше» воспроизводилась отсюда. Невежество вынуждает нас быть беспомощными и бесполезными. Сладкий голос не отставал, он залепливал уши, как густая вязкая масса когда мы чувствуем себя беспомощными, мать-сила в нас неустанно поддерживает, вдохновляет и просветляет нас из своего бесконечного сострадания. Отсюда же велось и наблюдение через наружные видеокамеры. Светилось в полутьме несколько мониторов. На одном из экранов как в незарешеченном окне протянулись черные полоски из уродованных деревьев, брошенные за оградой мотоциклы, будто нарисованы чернильным карандашом на грязноватой бумаге. Изображение было монохромным. Юс с трудом перевел дыхание. После спортзала была еще одна стычка с фанатами. Напали с двух сторон, неожиданно, но даже очень хороший электрический разрядник не мог соперничать с пистолетом. Игорь получил удар в плечо, но это не помешало ему стрелять. Еще два тела, одетые в белые свитера и белые брюки, остались лежать на полу. Один, бритый, лицом вверх, к потолку другой — лицом вниз, в циновку. Переступив через них, Науменко вошел в комнату радиоцентра. Он был ранен в правую руку и переложил пистолет в левую. «Выключите трансляцию!» — потребовал он. Здесь было три рабочих кресла. Но операторов всего двое — мальчик и девочка. Оба в белом. Оба будто не обратили внимания на вошедших. Отчётливо через полупрозрачную крышку студийного магнитофона было видно, как крутится большая бабина. Хотим ли мы следовать пути кундалини йоги, спрашивал всё тот же сладкий, медленный голос. Науменко выстрелил с неприятным шорохом экран центрального монитора погас юз шагнул внутрь помещения и ударил рукоятью пистолета в пластиковую крышку бабина остановилась голос на крыше смолк в черном стекле монитора зияло полевое отверстие только теперь лица операторов обратились в сторону двери И у мужчины, и у женщины в белом шелковом платье были совершенно одинаковые наивные большие глаза, их неподвижные руки лежали на пульте рядом. Все это как-то не вязалось, из элементов не выстраивался единый образ. Крутанув пустое кресло, Науменко склонился к панели перед вторым, еще светящимся монитором. В левой руке он держал пистолет и вынужден был бить по клавишам, ослабленной правой. Иос понял. Игорь пытается найти в компьютере какие-то документы. Кресло повернулось несколько раз и замерло. На экране появились длинные ленты текста. Науменко читал, шевеля губами. В радиорубке было тихо. Оба оператора молчали, не шевелились. И что-то неестественное было в этом молчании, в этой пластике, в этой счастливой заторможенности. Но их было совершенно незачем убивать. Юс даже не понял, что произошло, когда Науменко опять крутанул кресло и, отступив в коридор, выстрелил сперва в мальчика, а потом в девочку. Зачем? Перед глазами Юстаса все почернело, и дальнейшее происходило как во сне, как в наркотическом обмороке, как в бреду. Оба мертвеца остались сидеть в своих креслах. Мутноватые счастливые глаза исчезли, в голубом электронном свечении ясно вырисовывались залитые кровью широкие наивные улыбки. Пошли, не стой! Механически переставляя ноги, Юс последовал за Науменко. Он уже ничего не понимал, он просто шел за Игорем, как за подвижным ориентиром. Мгновенное тошнотворное отупение превратило его в послушного робота. Он не смог бы выстрелить первым, но он готов был выполнить любой приказ. Акция возмездия была назначена на время ответственного показательного опыта в центре космического сознания. Подобные сеансы проходили нечасто. И в бассейне бывшего детского сада собралось более ста человек-зрителей. Здесь были даже корреспонденты с видеокамерой, кажется, из московской программы. Учитель или кто-то из его наиболее продвинутых учеников должен был продемонстрировать подлинные возможности силы кундалини. Действу предшествовала групповая медитация. После медитации сам учитель или указанный им адепт сможет погрузиться в бассейн и пребывать под водой без воздуха более 40 минут, после чего состоится посвящение новых членов секты. Все происходящее казалось Юсу нереальным неестественным, состоящим из множества посторонних, не связанных друг с другом деталей, лишенным логики. «Мы устроили настоящее побоище», — думал он, — «а никто даже не обратил внимания, может быть, понадеялись на охрану? Бассейн находился в том же крыле здания, но в другом конце. Когда они вошли, ни одна голова не повернулась. Все следили за учителем. Стены бассейна, наверное, так и не перекрасили. Они были разрисованы яркими персонажами мультфильмов. Прозрачная вода колебалась на синей линии. И сквозь воду Юс ясно увидел живого человека. Учитель сидел на кафельном дне бассейна в позе лотоса. Он был одет в яркие оранжевые шорты и такую же яркую майку. Глаза этого человека были открыты. Дневной свет не проникал в бассейн. Но здесь полыхали жаркие белые лампы, лампы отражались в воде, и блики бродили по лицам, по стенам, по потолку. В каждом лице неестественное сосредоточение, неподвижность. Не все собравшиеся были одеты в белое. Рядом с Юстасом сидел человек в зеленом пиджаке и джинсах. Женщины в ярком макияже, несколько подчеркнуто строгих деловых костюмов. Но во всех лицах присутствовало общее отчужденное внимание. Люди были одинаково неподвижны. Нет, все они очень медленно раскачивались в едином ритме. Юсс. Опустил свой пистолет и вместе со всеми смотрел на оранжевую фигуру, накрытую водой. Он не видел, как Игорь взял бомбу, поданную в чуть приоткрытое окно. «Проснись!» — Науменко толкнул его в бок. «Проснись!» — «Приехали!» — это были последние слова перед взрывом. Игорь обнажил содержимое кожаного свертка, нажал маленькую кнопку и швырнул в воду. От грохота Юс оглох и потерял ориентацию на целую минуту. Вода в бассейне поднялась большим горбом, и наверху этого горба мелькнуло полуголое человеческое тело. Кажется, учителя ударило об потолок. Утерев лицо... Юс осмотрелся. Жутковатое зрелище. Зрители все так же находились на своих местах, и это отсутствие паники показалось невозможным. Десятки застывших счастливых лиц. Юс выбирался из здания детского сада долго, вслепую, шел ощупью, натыкаясь на углы и предметы. Вдохнул холодноватого весеннего воздуха и проснулся. Медленно прошел по дорожке, поднял свой мотоцикл. Совсем рядом рассыпалась, резала синими осколками милицейская сирена. Мотоцикл завелся сразу, без проблем. Но прежде чем сорваться с места и выжить газ на ледяной узкой дорожке, Юз испытал еще одно маленькое потрясение. Репродуктор, установленный на крыше детского сада, захрипел, когда только успели починить, и женский сладкий тягучий голос спросил его, хотим ли мы следовать пути кундалини-йоги. Голос оставался сзади, за спиной, и он утихал, таял в реве мотора с каждым следующим метром, но настаивал, тогда мы должны любить, мы должны любить мать в нас, любить мать перед нами и вокруг нас. Мокрые от пота руки впились в руль. Юс уже готов был потерять сознание, а голос все долбил и долбил его в затылок, добивал. Мать в нас — это душевное, мать перед нами — это прекрасное, мать вокруг нас — это могущественное, нам нужна мать души, чтобы играть в космическую игру жизни.